Глава 1. Смотрела на экран монитора, задумчиво вглядываясь в буквы. Надо же, никогда бы не подумала, что буду нагло обманывать. Но что поделать? Порой мы говорим то, что хочет услышать собеседника, а потом втягиваемся и уже трудно сказать правду, не желая разочаровывать. Но я не обманщица, только всегда действую по ситуации. И вот сейчас нужно было ответить на вопрос. «Привет, малышка». Очень соскучился, уезжал на соревнования, а там тренеры бесятся, как только видят телефоны, поэтому был вне зоны. Чем занималась и что сегодня вкусного натворила? Натворила. Ну... Я случайно разбила нос мастеру по кикбоксингу, потому что думала не о том и вроде как в наказание бегала 10 кругов по стадиону, чувствуя себя скаковой лошадью. Это самое интересное. И еще чуть не утонула в ванной, потому что увидела новый клип мамы, где она полуголая прыгает с вертолета. Вроде все. «Ах да, вкусного?» Ничего. «Вообще не умею. Приготовить – это для меня трагедия, а для кухни – настоящий разгром. Лучше еще десять кругов пробежать. Хотя мне это много. Я вроде как спортсменка, но не настолько. Просто стараюсь поддерживать себя в форме». Посмотрела на экран и тут же услышала, как хлопнула дверь. «Отлично!» – моя спасительница пришла. Обернулась и крикнула. «Вер, что сегодня готовила?» В комнату общежития вошла темноволосая девушка с пышными формами. Невероятно классная девчонка – Вера. Кстати, только благодаря соседке я не загнулась от перекусов. Она изумительно готовит, поэтому все девчонки нашей общаги мечтают попасть к нам в гости. Особенно, когда я на парах. еще бы, Вера еще и добрая ко всему прочему. Всех накормит и напоит. Таких сердобольных больше нет» как мамонты вымерли вместе с джентльменами. Я счастлива, что она моя подруга. И Вирина совсем не обижается, когда я ограждаю ее от всяких нахлебников. Я – исключение. Подруга присела на маленький белый диванчик, который загораживал наши кровати, создавая вид маленькой залы со столиком и телевизором, и сказала, «Тебе тоже привет, Вероника. Сегодня я готовила хинкали, голубцы, плов, жаркое». Так, запомнила первое название, и пока не забыла, набрала в интернете красивое слово, чтобы знать, как правильно пишется. Не желая терять времени зря, на прочитку рецепта уточнила. «И с чем их делают?» Она засмеялась, отмечая в моем вопросе нечто смешное, и серьезно сообщила. «С мясом!» «Точно!» Довольно оскалилась и начала писать. Да так, ничего сложного, хинкали. Очень соскучилась. Расскажи мне всё. Можно поздравить с победой? Только отправила, как услышала. Может, ты ему признаешься? Скривилась, считая, что признаются только те, кто виноват. А я ни разу. И заверила. Я общаюсь с козлами, ботанами, нытиками и сопляжуями. Качки не в счёт, даже не смотрю в их сторону. Красавцы все заняты. А тут... «Интересный, невероятный, нормальный парень. Да он может мне на страницу накатать о том, как проходили события после соревнований, и я буду смеяться». «Ты влюбилась?» — спросила Вера, стягивая кофту, аккуратно складывая на бока боковушку, устало вздыхая. В этот момент как раз хлебнула сок, поэтому чуть не захлебнулась. С недовольством посмотрела на нее и пробубнила. «Да ты брось! Мы просто с ним столько общаемся!» «Восемь месяцев после того, как ты завела мне страницу в знакомствах и начала по ней общаться со своим Алексом». «Ммм, <с virilanding> mm -hmm. есть такое. Ну что поделать? Разве я виновата, что парень моей мечты любит пышек и обязательное условие для общения замечательно готовить?» Тогда я решила показать подруге, как знакомиться, чтобы разнообразить скучные будни. Вот и зависла. По сей день Алекс считает, что общается с Верой. Правда, потом я незаметно удалила фотографию, надеясь, что он забудет внешность, ведь она темная, а у меня волосы цвета спелой пшеницы. К тому же снимок был пятилетней давности. И еще самое важное. Я изменила имя, назвав себя Ника. Неприятно, когда тебя называют чужим именем. С грустью смотрела на экран... Не понимая, почему Алекс медлит, как вдруг услышала предложение подруге. "Пойдем со мной в клуб, идеальный партнер". Резко обернулась и, приподняв бровь, уточнила: "Так прижала?". Девушка облизнула пухлую губу, повела плечами и скромно выдала: "Просто скоро мне двадцать а я". М -м -м...» Смотрела на нее щурясь, не понимая паники: "Да хоть тридцать". «Кому какое дело?» Очевидно, она поняла направление моей мысли, поэтому сложила руки на груди и воскликнула. «Конечно, тебе не понять, а я скоро поеду в стаю. Там вечно шутят надо мной. Помимо того, что я не способна перекидываться, еще и девственница. Даже мама в последний раз посоветовала быть смелее и, наконец, позволить себе радоваться жизни. А я что, радуюсь? Но не кидаться же мне на первого встретившегося самца, заваливая его и насилуя, чтобы ему угодить». Я хочу быть тем, с кем прекрасно понимала подругу. Даже у нас, нормальных людей, такой возраст считался довольно странным, чтобы не иметь интимных отношений. А у них же все понимают по запахам. Не корми, только дай понюхать. Если честно, всегда удивлялась оборотням, которые уже как сто лет назад вышли из своих лесочков и заставили себя уважать. Все было И повоевать успели, но сейчас вот живем в мире и согласии, если так можно сказать. Когда когти представлены горлу и не так запоешь, но это по огромному секрету, неофициальная правда. Звери управляют всем, а мы убеждаем себя, что равноправие. Оборотни живут уединенно, но меня несколько раз подруга приглашала к себе, как и я ее к себе в квартиру в центре столицы. В отличие от ее семьи, дружной, сплоченной, несмотря на то, что у Веры проблемы со здоровьем, мои не то что не встретили, они про меня не помнили. Отец — известный предприниматель, который даже не видел меня, его адвокаты перечисляют деньги на мой счет, и больше ничего Ну а мама, с которой папа развелся через несколько месяцев после брака, певица. Она вспоминает обо мне, когда ей все надоедает, и только под градусом, обещая приехать. Как проспиться? Забывает. Не нужно думать, что у меня огромный потенциал, с экономикой я на ты, а песни пою, как соловей. Абсолютно нет. Скорее, каркаю. А учусь я средняя. И как только получила паспорт, бабушкину фамилию взяла, чтобы про меня легенды не рассказывали, как успешные и богатые забывают про своих детей. Уже не в том возрасте, чтобы хотелось внимания, да и привыкла, что это не в моем случае. «Так что, пойдем в клуб», — напомнила подруга, пока я рассуждала о своей семье. «Клуб «Идеальный партнер» — это огромный элитный центр», в котором можно было заняться сексом с тем, кого выберешь сама. То есть в базе ищешь партнера, либо программа считывает твои мысли и выдается результат на основе анализа твоих потребностей и желаний. По завершению приятного обследования или выбора в шикарной комнате на лицо прикрепляют специальную маску и отводят в номер, где клиента ждет идеальный партнер. Пара видит все, только лица как в тумане. Сама не ходила, но знала. У нас девочка в соседней комнате часто туда захаживает, хотя это очень дорого. Но зато никаких отношений, половой партнер чист и по твоим желаниям. Задумалась о том, что еще немного и весенние каникулы, и проговорила. «М -м, «Слушай, так тебе скоро ехать». «Вот». «Очень прошу тебя, я узнавала по ценнику и вроде набрала нужную сумму. Мне как раз зарплату дали в кафе. Теперь точно должно хватить». Она с такой надеждой посмотрела на меня, что не могла отказать. Блин, не волчица она, а кошечка. Такая мягкая, пушистая. Улыбнулась и проговорила. «Вер, ну ты что?» «Ты же знаешь, у меня есть деньги, и ты...» «Нет!» — с возмущением выдала она, резко вставая. «Я сама! Даже не вздумай мне предлагать ничего!» Вот, опять грубое, некультурное слово пропущено. Есть у подруги ненужный пунктик в отношении денег. И чтобы обеспечивать себя и помочь родителям, она учится и работает. И к младшему брату не забывает забегать, кушать, приготовить, да убраться. Кстати, меня всегда таскает с собой в звено военной подготовки на соревнования, когда участвует Артурчик. Амбал с очаровательной улыбкой. Но Вера до сих пор считает его маленьким, ласково называя Пуриком. Бедный. Артур сестре ничего не может сказать. Да и вообще никто ничего не может сказать, чтобы не обидеть. Поэтому он через меня просит поговорить с Верой, чтобы она не называла его так при друзьях. Мы с ним на одной волне... Пусть я оборотней стараюсь избегать. «Ладно, согласна», — весело ответила, как тут же она перебила, с волнением выдавая. «Ты не забыла? Мы сегодня идем поддержать Пурика. Все спортсмены...» Чуть не заскулила, хоть я и не волчица, но так хотелось. «Брата я всегда готова поддержать, но...» «Я чувствую твое недовольство», — буркнула подруга. Я не хочу. Да ладно тебе, Александра не будет, говорят, он на соревнованиях, а кто-то утверждает, что у него сейчас новая подружка, с которой он не может слезть. Амуров Александр. Уже по фамилии понятно, что этот гад оборотень, превращающийся в котяру, то есть в тигра. Уверена, что в форме зверя он плешивый, блохастый и без полосок. А так темно-русый, смазливый, мускулистый. Ничего особенного. Готова была его убить. Не заладилось у нас с ним сразу, как только этого умника перевели в наш университет на последнем курсе. Мы случайно столкнулись в столовой, когда этот любитель полобызаться зажимал девушку в проходе, а я шла с подносом. В итоге темпераментная девушка вскрикнула и побежала от него, надеясь на звериные инстинкты, что ее догонят и завалит. И он вроде как за ней пошел, но полностью снес меня, от чего я оказалась на попе, с вермишелью на голове и подливой на лице. Ну и все. Мне многого не нужно. Я вспыхнула, как спичка, стоило ему открыть рот, выкидывая свои шуточки. Вкратце нас разнимали все. Волосенки его я знатно проредила. И вот так каждый раз при встрече. «Мне плевать, вот честно, но у него подколки насчет моей фигуры. Гад! Я вот совсем не тощая и не костлявая, да уж и тем более не доска. Поэтому этот плешивый котяра у меня поперек горла». «Не понимаю, почему вы не ладите? Он такой тигренок?» — весело воскликнула подруга. «Да потому что ему мои кости спокойно спать не дают, видно мечтает обглодать. И не тигренок он, а замухрыш с хвостом». А я не понимаю, почему ты еще не встретила своего единственного, а мечтаешь пойти в клуб тайного секса. Буркнула, считая, что оборотням легче найти пару. Тут ты не встретишь. У людей же правило ставить прививку, чтобы мы не учуяли истинную пару. Что верно, то верно. Сама ставлю, а то оборотни совсем повёрнутые на парах. Так сказать, гарантированная безопасность и спокойствие от нежелательных покушений на свободу. Как известно, с хвостатыми тяжело судиться, ругаться и пороться. Свадьба против воли и все. Увозят в стаю, либо в закрытые города. Сейчас много таких. Некоторые люди очень категорично и тяжело приняли появление оборотней, до сих пор считая их дикими животными. И поэтому для них созданы различные центры отдыха, где они живут и работают, полностью изолированные от ненавистных хищников. Кивнула и сказала. «Ладно, мы идем». Подруга улыбнулась. И тут же появились очаровательные ямочки на щеках. Блин, а мне хоть заулыбайся, ничего не поменяется на лице. Я вполне даже симпатичная, но когда живешь с постоянным источником доброты, хочешь быть лучше и светлее. Только хотела предложить ей съесть пиццу и выпить чай с тортиком, который заказала, когда лежала на траве на стадионе после забега, как вдруг она взволнованно спросила. «А...» Что я девственница указывать? Наверное, да. А мне кажется, что не стоит. Вдруг не захотят мораться. Переживала Вирина за бедного будущего партнера. Громко засмеялась. Нет, захохотала, иначе не назовешь. Когда успокоилась, предложила. «Ты носовой платок тогда возьми, чтобы успокаивать его от стресса. Он всегда со мной?» Самым серьезным видом призналась она. То есть всегда готова и ждёшь? Нет, но успокаиваю часто. Не удержалась и вновь рассмеялась. Поражаясь, вере. удивительная, добрая душа, всех успокаивает. Резко поднялась и предложила. пойдем пить чай. Заодно расскажешь, как я готовила хинкали. Ты бы разгромила кухню. Не стоит так шокировать паренька. Он не знает, какое я сокровище. Теперь она засмеялась, а я возмущенно надула губы совсем так не считая.